Издательство Эксмо Елена Асатурова Призраки затонувшего города От автора Сны о Малоге А радость обернется панихидой В мороз трескучий здесь не станет лед Сквозь сны мои нездешней Атлантидой Малога затонувшая плывет Жила трудолюбиво, богомольно Не ведая, что пробил час ее Вода сойдет, на шпилях колокольни, Крикливая гнездится воронье. Истории спираль не бесконечна, Сжимается под тяжестью веков. Прикованная к прошлому навечно, Плетется Русь тропою бурлаков. Кто в битве пал, уже не станет старым. Что кануло, вернется ли когда? Колязины, Малоги, Шагонары, Ушедшие под воду города. Предвестники судьбы для всех едины, а истины понятны и просты. Сквозь толщу вод на нас глядят руины, и золотые светятся кресты. В 1935 году в СССР при реализации плана Гойрло и строительстве крупных водохранилищ, таких как Куйбышевская, Рыбинская, Волгоградская, Цемлянская, Камская, Саратовская, Произошло самое масштабное затопление городов и деревень. Некоторые были затоплены полностью, некоторые — частично, а иные — отстроены заново. Прототипом для романа был выбран город Малога, который находится сейчас на дне Рыбинского водохранилища. Первые сообщения о Малоге относятся к XII веку. Она — ровесница Москвы. Нареченный Русской Атлантидой, процветающий уездный город, в котором проживало пять тысяч человек, насчитывалось 900 домов, 3 библиотеки, 9 учебных заведений, несколько заводов, работали почта, телеграф, банк, больница, аптека и кинематограф, подвергся полному уничтожению. Каменные дома и соборы взрывали, расчищая место под водохранилище. Есть версия, что вместе с городом утонуло 294 местных жителя, отказавшихся оставлять свои дома. Вместе с Мологой под воду ушло еще 600 сел и деревень. В период с 1941 по 1946 год водами Рыбинского водохранилища был затоплен Илюшинский Иоанно-Притеченский женский монастырь, история которого также была использована при написании этой книги. Некоторые названия и имена были изменены, так как большая часть романа является художественным вымыслом.